Глава десятая Иван уже полчаса как должен был спуститься к терпеливо поджидающей у подъезда машине. Но отбытие откладывалось. Ян заболел. У ребенка поднялась температура. Сухой лобик ввалал как доменная печь. Срочно вызванный врач долго прослушивал маленькие легкие стареньким и сцарапанным стетоскопом. Близоруко всматривался в градусник и, наконец, вынес вердикт. «Зубы?» «Что?» Не понял Терентьев, машинально потирая нос. На днях у маленького Ивана прорезались верхние резцы, крошечные и острые, как иголки. Терентьев умиленно называл сына маленьким вампиренком, за что сразу получил от жены сложной газетой. Кроме того, ближе к вечеру, в разгаре игры, проползи по папе, вампирёнок цапнул отца за нос. и дворени не до крови. Уколы соединили и болели. «Зубы!» — повторил врач, складывая стетоскоп. «У младенцев такое бывает, хотя и не часто. Температура, боль...» Я вам выпишу кое-какие медикаменты. Но поверьте сорокалетнему опыту. Просто сходите в аптеку за углом и купите грызунчика попрочнее Это такая соска из специальной резины, похожая на боксерскую капу. В нее наливаете холодную воду, только не ледяную. И ребенок грызет. хорошо массирует десна и облегчает боль. Ну и...» Старик вздохнул, одобрительно глядя на Терентьева, прижимающего ребенка к груди. «Больше родительской любви». «Боль не облегчит, но все равно будет легче». Малыш заплакал. Не как обычно, во весь неслабый голос, а тихо и жалобно. Страдачески кривя, олеющие губы. Иван передал на Юте и проводил доктора в столовую, где было удобнее писать. Еще раз уточнил, как выглядит и применяется грызунчик. Уже наступал вечер, но Терентьев надеялся, что успеет до закрытия аптечной лавки. «Хорошая у вас семья», – заметил доктор, размашисто подписывая бланк. «Да уж», – через силу согласился Терентьев. Над ухом у него словно текла невидимый секундомер, отмеряющий множащиеся минуты опоздания. Конечно, курьерский термоплан подождет, сколько нужно, но Иван не любил опаздывать и отчасти верил, что любое дело надо начинать хорошо. Полная, сказал медик-морщелоп, проверяя, все ли заполнил. «Сейчас так мало полных хороших семей!» В его словах Ивану почудился скрытый подтекст. «Я уезжаю на фронт» сказал Терентьев, почувствовав слабый укол совести, как будто старик в мятом белом халате осуждал его за отсиживание в тылу. «Скоро!» Врач сложил бланк аккуратной стопкой и сказал, глядя Ивана в глаза, «Удачи! И не забудьте вернуться! У вас замечательный сын!» Отец проводил медика в прихожую, придержал чемоданчик с красным крестом на крышке, пока старик хлопал себя по карманам, проверяя, не забыл ли чего. Помявшись, Иван неловко сунул ему сложную банкноту. Педиатр ничего не сказал, лишь секунду-другую поколебался, а затем быстро взял деньги, поблагодарив сдержанным кивком. Оба чувствовали себя очень неуютно. «Тяжело?» – спросил Иван, стараясь сгладить ситуацию. «Да», – просто ответил врач, принимая чемоданчик. «Анемии, простуды, любое падение уровня жизни всегда бьет по детям, как бы взрослые ни старались их защитить. Война и мобилизация дорого нам обойдутся». Я провожу вас, сказал Терентьев, обувая уличные туфли. Пойду за грызунчиком. Спасибо, произнес врач. Вы не подумайте, он виновато провел рукой по карману, куда положил банкноту. Просто иногда, ну, в общем, все понимаю. Искренне отозвался Иван. Пойдемте. Жевалки не нашел, виновато сказал он, усмартившись. В суточных лавках только самое-самое необходимое. Аспирин, сердечные, бинты, газовые маски. Это уже тебе, завтра. Хотя, строго говоря, Иван не был ни в чем виноват. Мысль о том, что завтра Юте придется брать малыша с собой и идти в аптеку, колола как заноза под ногтем. Чувство вины мешалось с пониманием того, что он давно и надежно опоздал. «Тебе пора», — унисон его мыслям, сказала Юта. Вдали, на фоне темнеющего неба, что-то прогремело, отдаленно, как в бочку выстрелили. Иван быстро обернулся, рефлекторно прикрывая руками жену и ребенка, но, прислушившись к затихающим раскатам, расслабился. Это всего лишь сухая гроза. Этим летом они были необычно часты. Почти каждую неделю ночное небо рвали громовые раскаты и полосовали белые рощерки молний. И ни капли дождя. «Мне действительно пора», — тихо сказал он. Ян моргнул, всматриваясь в отцовское лицо темными блестящими глазами. Он больше не плакал, утешенный мамой, но веки покраснели и опухли. «Иди», — так же тихо сказала Юта, — «давай не будем прощаться, как будто ты просто вышел куда-то и скоро вернешься». «Я и так вернусь, скоро», — промолвил Иван, чувствуя, как горло подступил тяжелый комок. Он обнял жену и сына, осторожно, приглаживая рыжие волосы Юты, пахнущие чем-то цветочным. «Знаешь», — сказал он, — «а мы ведь ни разу не поссорились, совсем ни разу, даже странно как-то». «Какие тебе глупости в голову приходят!» произнесла она, уткнувшись лицом в его грудь. Поэтому Иван не увидел ее повлажневших глаз. «Попробуем сейчас?» «Не надо», — честно отказался Иван. «Как говорил один мой знакомый, мы никогда не жили плохо. Теперь и начинать поздно». «У него была хорошая семья». «Да, очень, почти как у нас. Помню, ребенок у них родился в декабре, и они по привычке решили отметить Новый год». «Хорошо отметили?» — спросила Юта, подняв голову и часто моргая, словно стараясь сморгнуть соринку, попавшую в глаз. «Да, почти сутки не отходили от мелкого, а разные деликатесы и разносолы пришлось есть мне». Иван даже улыбнулся, вспомнив «деликатесы» сорок четвертого года. Ян снова наморщил красное личикой и заныл. «Иди», — мягко, но непреклонно сказала Юта. Иван взял заранее подготовленный походный чемоданчик, проверил, не забыл ли чего, погладил небольшой пистолет на поясе, прикрытый полой пиджака. Ощущение было непривычным. В его понимании ответственность всегда сопровождалась военной формой. В свое время Иван удивился, почему генеральные инспекторы не получили соответствующих воинских званий. Объяснение, что аудит и высший надзор традиционно были выведены из военной иерархии, Терентьев принял, но так и не смог проникнуться и привыкнуть. С официальными полномочиями имперского представителя, но без мундира на плечах, он чувствовал себя почти что голым. На пороге он обернулся. Хотел было что-то сказать, но Юта, покачивая малыша, сделала отвращающий жест ладонью. «Не прощаться!» Вспомнил Иван и лишь улыбнулся, надеясь, что получилось естественно и беззаботно. Со стуком закрылась дверь. Повернулся ключ в замке. Спустя пару минут внизу, во дворе, заурчал автомобильный мотор. Сверкнули фары. Звук машины отдалился, затем исчез. Ян заплакал, бормоча что-то похожее на «опитай». Юта, уже не скрывая слез, подумала. «Глупый». Неужели ты думал, что сможешь меня обмануть? Любящую женщину можно ввести в заблуждение относительно природы обмана. Но сам обман, тревогу и сметенные чувства скрыть невозможно. Юта прекрасно видел, что Иван с каждым днем становился все более встревоженным, даже испуганным. И, видя, подыгрывала ему, делая вид, что маскировка удалась. — Только вернись, — сказала она в пустоту. Машина мчалась по пустынным, затененным улицам с редкими одинокими фонарями, обгоняя поздние автовагоны, метробуса и военные патрули. Откинувшись на мягкую кожу пассажирского сиденья, Иван прикрыл глаза, стараясь изгнать мрачные мысли. Почему-то настойчиво вспоминался Морис Лишан, его первый знакомый в этом мире. Иван солгал Юте. На самом деле он нашел Мориса, твердо намереваясь вернуть долг и оплатить добром за добро. Но Терентьев опоздал. Веселый француз, талантливый механик и любитель хитрых машинных куштюков К тому времени был уже мертв Скоротечный рак Судя по всему, Лишан отправился в путешествие уже чувствуя приближение Костлявой И Иван не просто стал его попутчиком Но скрасил последние месяцы приговоренного Наверное, когда Морис почувствовал, что больше не может скрывать симптомы Он решил не отягощать нового друга и отправился умирать в одиночестве Машина выехала на загородную трассу и набрала скорость Направляясь к воздушному порту Теперь он был превращен в военный объект, один из основных элементов воздушной обороны. Терентьев стиснул кулаки и сжал челюсти, радуясь, что в темном салоне водитель не видит его лица. Мысль о том, что знакомство с ним приносит смерть, была несправедлива, неправильна. И сидела под сердцем, как ржавый шип, который нельзя извлечь. Морис, гвардейца Зимникова, майор Басалаев. Ехидный голос в глубине души нашептывал продолжение мартиролога. Юта, Иван-младший. «Будьте вы прокляты!» — одними губами прошептал Терентьев. «Если придется, я убью вас всех! Всех! Но до них вы не доберетесь!» Мелькнула бесшумная вспышка на полнеба, и вслед за ней прокатился гром. Гроза приближалась. В полутемном помещении сидели два человека, напряженно уставившиеся на подсвеченный экран, растянутый во всю стену. Над экраном проходила рельс направляющие по которой катался несложный механизм, переделанный из детской игрушки. Машинка могла двигаться по рельсе влево-вправо, а также поднимать и опускать грузик на леске, похожий на строительный отвес. За спинами людей располагалась грубо сделанная, но исправно действующая рама с простыми приводами, в которой, в свою очередь, двигался мощный фонарик, бросающий луч света на экран. Наставник с помощью маленького пульта управлял движением машинки, заставляя грузик перемещаться на фоне всего экрана, меняя скорость и освещение. Оператор вращал два верньера на собственном пульте и стремился поймать лучом отвес, переделанный из снаряда геропланной автопушки. Состязание проходило в полной тишине, лишь жужжали и пощелкивали моторчики самодельной техники. «Все, хорош», — сказал, наконец, наставник. «У тебя уже глаз замылился. Мышей не ловишь!» Он щелкнул выключателем. В тренировочном зале, переоборудованном из складской коморки, вспыхнул свет. «Э, «Слишком быстро!» Виновато пробосил путуемый откладывая пульт с пары витых шнуров, тянущихся к стойке с фонариком. «Быстро?» — сардонически протянул наставник, вставая со стула, разминая уставшие пальцы. «Быстро — это когда на тебя несется гусеничная дура, за полтинник весом и палит вовсю. А это...» Он указал на отвес, повыше неподвижно. «Ерунда!» «Исправлюсь, господин майор!» Виновато пообещал оператор. «Исправляйся!» Согласился с благим намерением наставник и приказал. «Следующий! И меня подмените!» Майор Антон Викторович Гревнев, командир разведбатальона бригады, быстро прошел по заводскому комплексу, отчасти похожему на пустую раковину огромного моллюска. Очень много разнокалиберных помещений, расположенных, на первый взгляд, в хаотичном беспорядке, со множеством лестниц и пандусов, Бригадная база кипела жизнью и лихорадочной деятельностью. Кто-то строим бодро шел на очередную тренировку, кто-то плелся, возвращаясь с таковой, катили и несли на своем горбу всевозможные снаряжения и оружие. Обычная форма чередовалась с пятнистыми комбинезонами мотопехоты и черными бронечастей. Опытный взгляд майора оценивал упорядочность, слажность общих действий, что весьма радовало. Все составляющие бригады жили собственной жизнью и занимались своими делами, но при этом в рамках общего плана и задач и все же удовлетворение получалось с горьковатым привкусом. По неволе вспоминалось, сказанное кем-то «такой пехоты, как до войны, у нас и близко нет». Так оно и было. Оружие, техника, все как будто пришло из будущего. А вот качество личного состава очень сильно просело. Мобилизация и ускоренное эрзац-обучение. В штабе бригады было поспокойнее. Люди занимались в основном бумажной работой. Никто никуда не бежал и не таскал снарядные ящики. Гевню прошел прямиком к кабинету Камбрига, поприветствовал по дороге немецкого коллегу из алиминеров. Тот едва ли не плелся, нору взвешивая в руках толстую пачку листов, покрытых серыми машинописными буквами. То ли план очередных полигонных учений, то ли еще какая-то отчетность. «Заходи!» — поприветствовал Зимников, махнув из-за стола скрипящей клешней. Полковник был не один. Напротив него сидел командир механиков Талонов. «Все, иди. Остальное, как договаривались. Вечером, с докладом». Напустил Зимников шагохода. Таланов встал и пошел к выходу. Гревнев и механик одновременно сделали легкий шаг в сторону, чтобы развинуться у двери. Они почти соприкоснулись плечами, и разведчика едва не передернуло от близости Таланова. Главного механика в бригаде не любили, уважали, признавали силу и опыт, но все равно не любили. Майор был больше похож на снулую рыбу, чем на человека всегда какой-то безразличный, отстраненный, с остановившимся взглядом. говорили, что в самом начале войны он потерял всю семью, а потом еще и повоевал в Германии, после чего малость тронулся головой и решил, что смысл его жизни – убить всех врагов самолично. Также говорили, что на самом деле Таунов может быть веселым и даже остроумным, но редко, и только в узком кругу очень близких людей. Или в компании полковника, с которым служил еще до войны. Но мало ли чего болтают. Сам Гревнев еще ни разу не видел сослуживца даже просто улыбающимся, не говоря о более значимых эмоциях. «Присаживайся», — пригласил Зимников. Разведчик опустился на стул. Комбрик извлек из ящика стола большой белый лист с солидными печатями и положил перед майором. «Гордись», — внушительно предложил он Гревневу. «Из штаба фронта. Будет тебе денежная награда, знак отличия и внушительная запись в личном деле. Извини, без официальной церемонии». «Условия не располагают». «Тренажер?» Майор старался сохранить внушительный вид, соответствующий моменту, но против воли ощутил, как губы раздвигаются в улыбке. «Он, родимый», — сказал Зимников, тоже добродушно улыбнувшись. «И, думаю, тебя еще в историю впишут. Обещались нагрянуть конструкторы, посмотреть и поставить на поток. Не все же самоделки клепать». «Радует?» — искренне произнес майор. Управляемые ракетные снаряды были прекрасным изобретением, позволяющим хотя бы отчасти замещать нехватку собственных танков, специальной артиллерии и противотанковых геропланов. Очередным немыслимым напряжением сил промышленность миниатюризировала классическую управляемую ракету и приспособила ее под бронепрожигающую боевую часть, дав пехоте собственное противотанковое оружие. Повторялась история с противотанковыми ружьями СССР, только на новом уровне технического развития. Приспособления не слишком эффективное, но малоразмерное, относительно дешевое и массовое. Но узким местом Птуров оказались наводчики. Оператор установки должен был контролировать одновременно и перемещение целей, и полет маленькой ракеты, причем со стороны. На флоте и в воздушных войсках уже давно применялось управление из глаз с помощью визокамер и функциометров. Они упрощали процесс наведения и сводили его к удержанию на цели маркера прицела но уместить соответствующую аппаратуру в приемлемые для пехоты габариты промышленность пока не могла. Таким образом, армия нуждалась во множестве квалифицированных наводчиков операторов Лучшим способом были, как всегда, практические тренировки. Но, чтобы поражать мишени с приемлемой точностью, солдат должен был произвести минимум 10-15 пусков и далее регулярно тренироваться, стреляя хотя бы раз в неделю. А каждый снаряд, заботливо уложенный в отдельный ящик с мелкой стружкой, стоил от 700 до 1000 рублей в зависимости от завода-изготовителя, и заширялись как могли, главным образом изобретая всевозможные тренажеры. Самым эффективным был кинографический метод, когда на экран проецировалось изображение вражеского танка, а оператор дистанционно управлял мощным фонарем, наводил пучок света на цель. По ходу учебы задания усложнялись, живая картинка начинала двигаться, меняла углы и скорость движения. Тренажер позволял изготовить более-менее среднего стрелка за пару недель. Без траты ракет, но тоже был сложен и дорог. Разведчики сводной гвардейской бригады собрали буквально на коленке собственный вариант, упрощенный до предела. Он, конечно, не давал такой эффективности, как полноценный кинотренажер, но это было лучше, чем ничего. И такие агрегаты можно было собирать собственными силами в любой мастерской, без привязки к дефицитным киноаппаратам и специальным учебным пленкам. Посмотрев на дело рук своих подчиненных, Зимников подкрутил седоватый ус и подумал, что трудился над сколачиванием бригады не зря. Отправив во в командира разведывательного батальона, Зимников пригладил коротко короткостриженные волосы метрической кистью. Другой рукой достал стилос и рассеянно набросал на клочке бумаги силуэт, похожий на танк с очень плоской блинообразной башней и без пушки. Медики рекомендовали постоянно упражнять мелкую моторику. Это облегчало взаимодействие плоти и протезов. Поэтому у Петра Захаровича вошло в привычку делать между делом быстрые наброски всевозможных вещей, обычно техники. Лица и вообще люди не поддавались его скудным художественным способностям. Зимников критически посмотрел на рисунок. Недовольно качнул головой и быстро изорвал его в мелкие клочки. «Конспирация. Что бью?» Задумавшись, он машинально воспроизвел контуры, виденной на единственном чертеже машины, которая оставалась совершенно секретной. И пока новая техника не придет в бригаду, даже его каракули, почти что разглашение. «Новая техника». Зимников откинулся на жесткую спинку, закинул руки за голову и закрыл глаза очередной раз прикидывая, как можно использовать особый бронеистребительный батальон, который завтра прибудет в его бригаду. Мысли были скорее умозрительными, поскольку он еще не видел ни самих истребителей, ни хотя бы перечисления основных технических характеристик. Странно, нелепо, но на этой войне случались вещи куда удивительнее. Зато умеренно спокойное время, что оказалось в распоряжении полковника, удалось сделать очень много. Сбродная кампания, в которой призлющие ветераны соседствовали с неопытными добровольцами, превратилась в более-менее пристойные соединения. Добавилось оружие и опытных специалистов. Даже американские самоходные гаубицы оказались в пределе. Конфедераты ответственно отнеслись к своим поставкам и по мере сил проводили разные модернизации. Т-8-2 в обычном бою не выживали. Следовательно, как логично рассудил их создатели, нужно сделать из них машины ночного боя. На ванной смерти поставили дополнительные двигатели с электрогенератором и осветительный прибор SDL, то есть прожектор чудовищной мощности почти в 15 миллионов свечей. В дополнение ко всему, установка обеспечивала еще и мерцание узконаправленного луча с частотой в 5-7 раз в секунду. После этого ванны стали уважительно называть «вырви глазами», потому что на расстоянии до километра и более пульсирующий световой пучок намертво ослеплял все оптические приборы. От глаз до самых современных ночных прицелов. Еще 2-3 месяца тренировок и полковник поручился бы, что удержит оборону против примерно равного по численности вражеского соединения. Или сможет его атаковать, конечно, при хорошей артиллерийской поддержке. Еще немного времени. И противотанкового вооружения. Танки. Проклятые танки. Ужасом первого года войны стала вражеская авиация. Остальное тоже было очень страшным. Однако крылатая смерть превосходила все. Но с самолетами научились бороться медленно, тяжело, с огромными потерями, но все же учились. Да и мало их было этих стремительных аппаратов, с визгом распарывающих небо. Теперь на первый план вышли вражеские танковые войска. У семерок не хватало пехоты и снарядов для тяжелой артиллерии, но гусеничные чудища, сконцентрированные узкими клиниями на участках прорыва, стальным ломом таранили любую имперскую оборону. А противотанковых средств в бригаде все равно не хватало. Даже с новыми управляемыми ракетами катастрофически не хватало. Ведь противник тоже не сидел на месте. Его конструкторы оперативно осваивали европейскую производственную базу, металлургию и керамическое производство. Использование более легких и прочных материалов мира воды, а также двигателей из морской индустрии, позволило запустить производство нового поколения бронетехники. Уже на заводах бывшей Франции и Пангерманского Союза эти машины были быстрее, легче, опаснее. А привычные пфанфиндеры все же встречались в сражениях. Устаревшую технику переделывали в арт-самоходы и вспомогательные машины. Зимников просил у командования новую артиллерию, бронемашины арт-наводчиков, самоходные крупнокалиберные минометы и бронетехнику. Не надо, диктаторов понятно, что не дадут, но хотя бы болтицев, ну пусть даже стареньких медведей. Все, что можно использовать как подвижный противотанковый резерв. Но весь дефицит шел только в элитные броневойска, остальным оставалось лишь ждать, «Осень! Осенью все наладится!» Так отвечал на отчаянные мольбы армии. Так отвечали вышестоящие командиры подчиненным. Но всем уже было понятно, что противник не станет ждать, пока империя развернет в полную силу очередное перевооружение. Победа на море, трудная, вырванная с кровью и потерями, подняла общий настрой, воодушевила солдат, вселила надежду. И тем не менее, каждый понимал, что грядет новое сражение, куда страшнее и кровопролитнее. «И грядет битва!» Мрачно торжественно продекламировал Зимников сам себе и вновь представил танкоистребители, которые за неимением броневиков ему обещал сам командующий фронтом.